Глава 5. Если бы мы не были в кабине, император только знает, что могло бы произойти с нами. Лично я не собирался заново прочувствовать на себе все физиологические эффекты полного вакуума, так что я сражался с креслом, отчаянно желая выбраться и заткнуть дырку, прежде чем будет слишком поздно. Йоргина передел меня, и захлопнул люк, соединяющий нас с главным отсеком, отрезая звук уходящего воздуха с резонансным металлическим звуком вакуума за ним, однако ручка от люка осталась в его руках. «Отлично сработано», — сказал я, плюхаясь обратно в кресло, моё сердце стучало на ковальней, или от паники, или всё-таки в ответ на разряжение воздуха, я не знал. Йорген флегматично кивнул. «Мне показалось это лучшим выходом», — сказал он. «Что в нас попало?» «Возможно, это», — ответил я, указывая на быстро движущуюся точку на экране Ауспекса, прилагая при этом усилия, чтобы голос не дрожал. «Похоже на душ из орбитального мусора», — Вокруг плавали тонны обломков, оставшихся после битвы. Мои ладони опять зачесались. Ярко вспыхнувший значок поменял курс, отчетливо заходя на еще один круг. Как он это делает? спросил Юрген, простодушно как ребенок. Потому что кто-то управляет им, ответил я и опять схватился за вокс. На этот раз я мог поймать только статические помехи. Скорее всего, часть нашего коммуникационного оборудования пострадала во время первых попаданий. Теперь я видел единственный выход. Мы должны посадить эту штуковину сейчас. Конечно, это было проще сказать, чем сделать. Я перелистывал пиктограммы в поисках подходящих инструкций, мои руки отчаянно тряслись. Несмотря на срочность задачи, моё внимание было обращено на Успекс и быстро приближающуюся метку на радаре. Если бы это был любой другой противник, а не орки, с которыми мы воевали, без сомнения, мы были бы уже подстрелены, но оружие зеленокожих чаще всего было маленького радиуса действия, и даже если было что-то дальнобойное, Их пилоты любили подлететь поближе, чтобы насладиться взрывом. Когда я уже очел, стоя, я всё-таки нашёл то, что искал и развернулся к своему помощнику. Держись за что-нибудь. Корректнул я и ввёл код для немедленного аварийного входа в атмосферу. Эта программа влечёт за собой существенный риск, прогодел кагитатор. Пожалуйста, подтвердите выполнение. Просто сделай это, т. Определения, возможно, к счастью, не пришли мне в голову в тот момент, и я ввёл код заново. В любом случае, возможно, риск был предпочтительнее, чем быть нашинкованным пушечным огнём. Точка была почти над нами, когда я заметил быстро пронёсшуюся тень мимо листа бронекристалла. С этого момента точки начали мерцать. Инструкция подтверждена, пропел механический голос. Пассажирам необходимо занять свои места. Слабая вибрация побежала по корпусу, как будто кто-то опять расстреливал нас, но жилой модуль, видимо, был полностью разгерметизирован, так что вряд ли какой-то звук мог донестись до нас. Я только начал беспокоиться о том, что автоматические системы могут быть слишком повреждены, когда тяга ускорения прижала меня к креслу, и нос корабля начал падать на планету. "Держись!" крикнул я Юргину, скорее для моральной поддержки, потому что физически это было вряд ли возможным. Постоянные проклятья и глухие удары сзади меня подтверждали мою мысль. У Юргина и так было ярко выраженное отвращение к атмосферным полётам в лучшие времена. А то, что происходило сейчас и вовсе, хотя для нас было к лучшему, что его мысли были заняты воздушной болезнью. Через пару секунд раздался громкий удар, и резонирующий свист уходящего воздуха из разбитого корпуса заглушил его голос. Несмотря на свои беспокойства, я оставался в кресле. С ним будет всё в порядке, ну или не будет, а попытки помочь ему сейчас приведут только к тому, что я тоже буду выведен из строя. За эти годы я спускался с орбиты на планету бесчётное количество раз, в различных условиях, но редко когда впечатления были такими яркими. Частично от того, что всё это время я орал в приступе неконтролируемой паники, хотя рёв трения перегретого воздуха об обшивку был таким мощным, что я честно говоря, не уверен. И частично потому, что я никогда не оказывался в такой ситуации. Воздух забранный кристаллам был ярко-красным, вспыхивая как рассвет вокруг титановых пустотных щитов, и земля была затемнена инверсионными следами кипящего воздуха, тянувшимися следом за нами. Почти невыносимое давление, которое, как мне казалось, выдавливало воздух из моих легких, трепало корабль как веточку в шторм. Несмотря на невозможность что-то видеть в этом адском тумане, который окружил нас, я пытался повернуть свою голову в попытках увидеть оркский истребитель, гнавшийся за нами, чтобы добить, однако больше я его не видел. Я могу только предположить, что пилот, видя наш огненный след входа в атмосферу, полагал, что мы погибли, и улетел в поисках следующей жертвы. Более чем вероятно... Точно не известно, как долго хватает их внимания. После вечности болталки, скрежета и ударов, которые звучали как землетрясения над мо csrf города Улья, шум начал стихать, и я стал различать голубое небо и белые колоча забранные кристаллам. Постепенно красное освещение шло на убыль, и облака внизу стали расступаться, и осмекой видеть хоть какой-то ландшафт под нами. Стали видны красные пустынные пески, совершенно отличные от тех пышных пастбищке фей, к которым я так привык, то тут, то там, помеченные деревушками, городками, и даже достаточно большой город, окружённый ирригационными полями, либо пересекающимися ярко-голубыми каналами, которые простирались тонкими полосами размером в километр или два. Вскоре он скрылся из виду, и пески снова вторглись в зелень растительности на берегах рек. Зловещим было то, что большинство поселений, похоже, было затронуто войной. Толстый смок дыма висел над большинством из них, и было слишком высоко, чтобы разглядеть обитателей. Скорее, это было благом, так как я был слишком напуган, чтобы рационально мыслить. Внимание. Кгетотер зазвонил в тот самый момент, когда я только начал чувствовать первый слабый прилив оптимизма с момента нашего крутого спуска. Репульсорная система серьёзно повреждена. Тяга упала до 37% от номинальной мощности. Столкновение будет значительно сильнее, чем рассчитана прочность. Просто охренительно, выругался я, выражая своё огорчение словами. Я слишком поздно понял, что полагаться на духов машины было бы лучше с точки зрения выживания, чем взламывать систему, что было явно плохой идеей. Всматриваясь в горизонт, я отметил пятна голубого и зелёного в центре окружающей нас пустыни и проносившихся мимо песков, которые слишком быстро приближались по мере нашего снижения. Небольшой песчаный вихрь начал преследовать нас на нашем пути к земле. Бормоча молитвой, я был уверен, что император слишком занят, чтобы обратить на нас внимание, что он был виноват. Я отключил систему океатотера и взял управление на себя. Надеюсь, что я запомнил достаточно о том, как управлять этим быстро подающим гробом вручную. К счастью, видимо, я запомнил достаточно об управлении, чтобы направить нос корабля к Азису, который заметил несколько мгновений назад. Он оказался очень близко. Вода его выступающая из пустынных песков деревья с ударом, который казалось, выбит вся зубы, мы срезали верхушку одного из самых больших барханов. Убрать мощность, убрать мощность. Я повторял про себя в поисках на панели управления большой красной кнопки, которую только что видел. Почти в самый последний момент я нашёл её и шарахнул по ней. С тошнотворным покачиванием, которого было бы вполне достаточно, чтобы вывернуть нежный желудок Юргена, если бы он до сих пор был в сознании, репульсорный двигатель полностью отключился, и неизменная гравитация заключила нас в своё объятие. Моя цель посадки была достаточно хороша, даже если бы я сказал так только себе. Огромным раскалённым камнем мы грохнулись почти в центр озера, пороскочили взрыв пара и отricошители обратно в воздух, пропахав через деревья на берегу. Пока мы летели, мне показалось, что я увидел отблеск металла где-то в деревьях, но из-за тумана, который закружился вокруг нас, возникший почти сразу из расщеплённых деревьев превратился в густой чёрный дым сразу, как только загорелись деревья, не дал мне детально рассмотреть. Каждая мускула, косточка в моём теле начали выравниваться в разные стороны, и ремни безопасности впились в мою грудь, как коктейль дварской ведьмы. Моё зрение посерело по краям, я начал бояться, что стою на грани потери сознания. Внезапно ощущение давления ослабло, и постепенно в голову пришло осознание, что моя отчаянная азартная выходка сработала. Деревья приняли на себя большую часть нашей инерции, и похоже, что теперь мы стали двигаться намного медленней, хотя это было относительным понятием. Дюна гораздо больше, чем я когда-либо видел, ну или, возможно, я просто видел это намного ближе, чем остальные, и пронеслась мимо, встряхнув наша маленькая судёнышка, которая срезала её гребень, а затем мы упали, оставляя длинную траншею в песке и небольшие участки стекла после каждого удара раскалённого корпуса. Возможно, он имеет в виду, что капсула несколько раз подпрыгивала и выдолбила борозду, когда замедлилась. И как часто это бывает в таких ситуациях, я решил оставить здесь его оригинальные слова в интересах передачи их состояния духа Несмотря на довосмысленность и в какой-то степени отсутствие понятия, которая тоже сохранена. В конце концов тряска прекратилась, и к моему удивлению я осознал, что мы приземлились и были целыми. Но внизу и в безопасности в любом случае. Хотя как я вскоре убедился, найти безопасное место на перле было крайне сложно. Некоторое время я не вставал с кресла, загоняя кислород в свои отбитые лёгкие, пытаясь не чувствовать приступы боли, которые стреляли в каждом мускуле, когда я пытался пошевелиться. Чуть позже, когда моя голова перестала кружиться и раскалённая боль немного отступила от моих глаз, испытывая приступ тошноты, как при самом страшном похмелье, я попытался расстегнуть ремни безопасности. Внезапно это случилось, и я съехал с половины стула, осознавая, что наша маленькая содёнёжка застыла с кошеным под достаточно большим углом. На контрольной панели не горел ни один индикатор, и как позже стало очевидно, энергосистема корабля расплавилась при нашем ударном приземлении. Наш доблестный маленький кагитатор стал единым целым сомнисией, без сомнения померёв от энергетического голода, так что помощи с этой стороны ждать не приходилось. В отсутствие техно-жрецов мы не могли установить связь, так что звать на помощь было бессмысленно. «Йорген!» Перебирая ногами по вскошной полубе, обходя кресло, я споткнулся, и моего распластавшегося помощника уродливый синяк украшал его лоб до такой степени, что его внешность уже не могла стать хуже. Поверхностное обследование под скудными лучами света, которые просачивались из-под песка, закрывая ещё почти весь бронекристалл, не показало никаких жизненно важных повреждений. Его толстённый череп невозможно было пробить ничем, кроме Болтера. И когда я уже заканчивал осмотр его ран, он зашевелился. «Мы умерли?» — спросил он, разлепляя глаза и глядя на меня с менее осмысленным выражением, чем обычно. Я покачал головой. «Не думаю», — ответил я. «Иначе ты давно бы уже встретил Императора». Стояв его размышлять над шуткой, я дёрнул люк отсека, и шатаясь, валился в главный отсек. Первое, что я почувствовал, конечно, запах горелого песка и плавленного металла, но на него накатывался и был еле заметен благословлённый аромат свежего чистого нерециркулированного воздуха. Я стал жадно вдыхать, как наркоман, прибившийся к акапскуре по щедке кислородного объединения. Было очевидно, что корпус пробит, хотя непонятно от чего от обстрела или от крутого способа приземления, я был не уверен. Некоторые шкафчики как были разорваны, разбросав содержимое, и я двинулся дальше, пощекотал кувы в мусоре и рационных пайках, которые несомненно пригодятся нам в дальнейшем. Но сейчас было рано об этом думать. Как в трансе я наткнулся на входной люк и стал упорно карабкаться по наклонному полу, хоть это было так же тяжело, как и подниматься на горный перевал. Наконец-то я достиг своей цели и начал вращать ручку аварийного открытия тяжёлого входного люка, предусмотрительно установленного именно для таких случаев. Он скользнул в сторону на удивление легко, и я благословил предусмотрительность адаптус-механика в целом и помощников, которые проектировали эту деталь. Светлый прямоугольник тепла и чистого солнечного света залил меня, и за ним в отсек проник свежий воздух. Вытащив себя наверх, я шатаясь забрался на корпус, который был до сих пор обжигающий горячим, даже через толстые подошвы моих башмаков. Мой слух наполнился скрипом, тиканьем и лязгом остывающего металла, и я нетерпеливо оглядел окрестности. на границе бокового зрения легла тень, и у меня рефлекторно перехватило дыхание, когда аромат свежего воздуха был безжалостно подавлен новым зловонным запахом. "Йорген?" спросил я, разворачиваясь к Источникову. "Ну ещё до того, как я это сделал, рациональная часть моего ума напомнила мне, что это никак не мог быть он. С одной стороны, он до сих пор лежал на палубе, а с другой стороны, по сравнению с этим букетом его обычного зловония оказался ароматом росы ярким весенним утром. И едва успело осознать, что кто-то рядом, и этот кто-то навешен надо мной больше был похож на маленькую разъярённую гору, пока орк не спустил орёв, полны меня навести.